Глава седьмая. Контроверза. Но Валаамова с лица вдруг заговорила. Тема случилась странная. Григорий поутру, забирая в лавке у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот где-то далеко на границе у азиатов, попав к ним в плен и, будучи принуждаемыми под страхом мучительной, И немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей вере и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа. О каковом подвиге и было напечатано как раз в полученной в тот день газете? Об этом вот и заговорил за столом Григорий. Федор Павлович любил и прежде, каждый раз после стола, за десертом посмеяться и поговорить хотя бы даже с Григорием. В этот раз было в легком и приятно раскидывающемся настроении. Попивая коньячок и выслушав сообщенные известие, он заметил, что такого солдата следовало бы произвести сейчас живо святые и снятую кожу его припроводить в какой-нибудь монастырь. «То-то народу повалит и денег». Григорий поморщился, видя, что Федор Павлович нисколько не умилился, а по всегдашней привычке своей начинает кощунствовать. Как вдруг Смердяков, стоявший у двери, усмехнулся. Смердяков весьма часто и прежде допускался стоять у стола, то есть под конец обеда. С самого же прибытия в наш город Ивана Федоровича стал являться к обеду почти каждый раз. — Ты чего? — — спросил Федор Павлович, мигом заметив усмешку и поняв, конечно, что относится она к Григорию. — А я насчет того-с? заговорил вдруг громко и неожиданно Смердяков, — что если этого похвального солдата подвиг был и очень велик, то никакого, опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, Если б и отказаться при этой случайности от Христова примерной имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел коими в течение лет и искупить малодушие. Это как же не будет греха? Врешь, за это тебя прямо в ад, и там, как баранину поджаривать станут» подхватил Федор Павлович, и вот тут-то и вошел Алеша. Федор Павлович, как мы видели, ужасно обрадовался Алеше. — На твою тему, на твою тему! — радостно хихикал он, усаживая Алешу слушать. — Насчет баранины это не так-с. Да и ничего там за это не будет, да и не должно быть такого, если по всей справедливости, — солидно заметил Смердяков. «Как так, по всей справедливости?» — крикнул еще веселее Федор Павлович, подталкивая колено Алешу. «Подлец он! Вот он кто!» — вырвалось вдруг у Григория. Гневно посмотрел он Смердякову прямо в глаза. «Насчет подлеца повременитесь, — Григорий Васильевич, — спокойно и сдержанно отразил Смердяков. «А лучше рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен и требует от меня имя Божие проклясть и от святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого тут и греха не будет. — Да ты уже ты говорил! Ты не расписывай, докажи! — кричал Федор Павлович. — Бульонщик! — прошептал Григорий презрительно. — Насчет бульонщика тоже повременитесь. — а не ругаясь, рассудите сами, Григорий Васильевич. Ибо едва только я скажу мучителям. Нет, я не христианин, и истинного Бога моего проклинаю, как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят, и от церкви святой отлучен совершенно, как бы иноязычником». Тогда же, что и в тот же микс. Не то, что как только произнесу, а только что по мыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет, как я отлучен. Так или нет, Григорий Васильевич? Он с видимым удовольствием обращался к Григорию. Отвечая в сущности на одни лишь вопросы Федора Павловича и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задает ему Григорий. «Иван!» — крикнул вдруг Федор Павлович. «Нагнись ко мне к самому уху. Это он для тебя все устроил. Хочет, чтобы ты его похвалил. Ты похвали!» Иван Федорович выслушал совершенно серьезно восторженное сообщение папаши. «Стой, Смирняков!» «Помолчи на время!» — крикнул опять Федор Павлович. «Иван, опять ко мне! К самому уху нагнись!» Иван Федорович вновь с самым серьезным видом нагнулся. «Люблю тебя так же, как и Алешку. Ты не думай, что я тебя не люблю Кничку. «Коньячку?» «Дайте». «Однако сам-то ты порядочно нагрузился», — пристально поглядел на отца Иван Федорович. Смердякова же он наблюдал с чрезвычайным любопытством. — А нафима ты, проклятый теперь! — раздразился вдруг Григорий. — А как же ты после того, подлец, рассуждать смеешь, если... — Не бронись, Григорий, не бронись! — прервал Федор Павлович. — Вы переждите, Григорий Васильевич, хотя бы самое даже малое время, и прослушайте дальше, потому что я всего не окончил. Потому в самое то время, как я Богом стану немедленно проклец в самый тот, в самый высший момент, я уже стал все равно как бы иноязычником, и крещение мое с меня снимается, и ни во что вменяется. Так ли хоть это-с? — Заключай, брат, скорее заключай, — поторопил Федор Павлович с наслаждением хлебнув из рюмки. А коли я уж не христианин, то, значит, я и не солгал мучителям, когда они спрашивали, христианин или не христианин, ибо я уже был самим Богом совлечен моего христианства по причине одного лишь замысла, и прежде, чем даже слово успел моё молвить мучителям. А я уж разжалован? то каким же манерам и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете, как с христианина, за то, что я отрекся, Христа, тогда как я за помышление только одно еще до отречения был уже крещением моего совлечен. «Коли я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отрекнуться, ибо от чего тогда мне и отрекаться будет?» Статарина татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился, а кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вала двух шкур не дерут? Да и сам Бог Вседержитель с татарина, если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием, так как нельзя же совсем не наказать его. Рассудив, что ведь не повинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошел. Не может же Господь Бог насильно взять татарина и говорить про него, что он был христианином. Ведь значило бы тогда, что Господь Вседержитель скажет сущую неправду». А разве может Господь, Вседержитель неба и земли, произнести ложь хотя бы в одном только каком-нибудь словес? Григорий остолбенел и смотрел на оратора, выпучив глаза. Он хоть и не понимал хорошо, что говорят, но что-то из всей этой дребедени вдруг понял и остановился с видом человека, вдруг стукнувшегося лбом об стену.